Медицинская капсула работала на пределе. Алгоритмы машин пытались классифицировать его реакции, но в один из моментов искусственный интеллект выдал на экран предупреждение. Конфликт, парадигм, субстрат магии несовместим с классификацией образца. Это был мягкий, но окончательный диагноз. Тут была непростая биология, тут взаимодействие живого и чего-то элементального, чистого и необузданного. Медики тут же перешли к функциональным пробам, подключили слабые электрические раздражители для проверки нервной проводимости и сначала получили вполне ожидаемую реакцию. Двигательные волны шли по нервам, но затем в ответ на ток в коже возникло свечение и из окружения капсулы послышался тихий неэлектрический гул, будто где-то пробежал ветер в пустом зале. С помощью сенсоров регистрировалось легкое изменение напряженности магполя, И это был не просто артефакт, а полноценная активность, которая реагировала на стимулы. Тогда один из молодых техников, заметив это, отступил не по долгу службы, а под воздействием инстинктов самосохранения. Если это стихийная магия, она не структурирована, она не подчиняется нашим регуляторам. Это дикая сеть медики провели также микроскопию сэндвич образцов тончайшие срезы тканей показали что в мышцах присутствуют слои необычного минерального оплетения крошечные иглицы и пластинки интегрированные между мышечными волокнами костная ткань местами была плотнее микроструктуры напоминали не столько человеческую кость сколько композит местами пропитанный минералом придающим гибкость и прочность одновременно Все это объясняло не только устойчивость к повреждениям, но и то, почему внешние раны не держат. Тело будто бы само восстанавливало контур, сращивая его необычайно быстро в отдельных очагах. И вот что пугало сильнее всего. При одном из тестов, когда медицинская капсула аккуратно меняла состав внутреннего газа, повышала влажность, понижала температуру, на коже у Кирилла образовалась тонкая рябь и легчайшая корка ожога, нанесенная раньше, начала заживать с заметной скоростью. Медики тут же обратили внимание на то, что первичный регенеративный импульс сработал на порядок быстрее обычного. Врач со страхом и восхищением в голосе сказал вслух, «И вот ткани реагируют на внешние стихии, словно бы питаются ими. Огонь не всегда враг, если оно умеет переработать его». Вода – стимул для генерации. Это неконтролируемое преимущество, если оно обращено во благо. И смертельный риск, если оно будет использовано против людей. Также был замечен еще один тревожный феномен. Энергетические выбросы, что шли из тела дикаря, были несовместимы с аппаратурой. Время от времени мониторы начинали прыгать. Не из-за помех сети, а в ответ на неведомую вибрацию в тканях пациента. Техник, который подключал дополнительную защиту, заметил, что вблизи капсулы мелкие металлические предметы начинали притягиваться к грудной клетке пациента, и вскоре на датчике зафиксировали слабое локальное магнитное поле. Это выглядело как маленький камертон силы, и тот же техник вскоре заметил и другое. Когда в комнате появился дурной запах горелой рыбы откуда-то из вентиляции, Возможно, прошел сквозь фильтры из кухни. Тело начало резче реагировать, и пульсация увеличилась. Казалось, что оно умеет чувствовать элементы – жар, воду, движение воздуха – на уровне, который для них всех был новым и опасным одновременно. Охрана на коридоре слышала эти обсуждения и прижималась к двери, словно к ней приближалась буря. Их выводы были просты. Если это человек, он оружие в руках того, кто его обучит. Или даже, если это не человек, это ходячая катастрофа. Один из старших стражей, у которого на лице были шрамы от прежних стычек, посмотрел на монитор и сказал словами, где смешивалась и осторожность, и прямо сейчас ощущаемая угроза. «Он может быть смертельно опасен с оружием и без него. Сила не в технике, а в инерции тела. Это не то, что мы умеем предсказать». Часы шли, медицинская капсула работала, подавая короткие волны регенераторов, направляя к местам ожогов магнитные нити и посылая в мозг мягкие транквилизаторы, чтобы снять шок. Постепенно дыхание пациента выровнялось, аритмия стихла, и в какой-то момент на панели замигал индикатор – сознание, уровень первый. Его глаза под веками дернулись, сначала беспорядочно, затем в один момент открылись – Взгляд был усталый, но живой, и в нем, как показалось наблюдавшим, отражалась не только боль, но и что-то древнее, тихое и настороженное, как лес, который помнит шаги тех, кто давно ушел. Врач едва слышно спросил, «Что ты чувствуешь?» Слабый, хриплый голос ответил раньше, чем пациент снова провалился в тьму без памятства, и его слова были еле слышны. «Больно!» Но как будто внутри... «Что-то гудит!» Это гудение медики еще не могли классифицировать, и в их разговорах слышалась тревога. Если его гудение – это та самая стихийная подпитка, то кто-то, кто умеет направлять эти потоки, получил бы в руки не просто бойца, а фактически ожившую стихию, плоть и ум, спаянные в одном существе. За первые часы в медкомплексе сложилась ясная, но пугающая картина. «Да!» Он по генетике человек, и это открытие взорвало представление старших служителей Великого дома. Да, его тело подверглось множественным магическим трансформациям. Стихийная магия встроилась в ткани, создав нечто иное. Да, он мог бы быть смертельно эффективен в бою даже без специальной техники, потому что его телесная структура сама по себе уже была наполовину оружием, И в этом же главная угроза, столько же, сколько и ценность. Арианель все еще стоя у стекла капсулы видела это все глазами стратега и старшей представительницы семьи Ильве. Она понимала, что теперь от судьбы этого человека будет зависеть не только карьера ее младшей родственницы, не только ее слава или падение. Теперь на кону стояла грань между великой возможностью и большой катастрофой. Она приказала хранить все в секрете. Врач кивнул, но в его взгляде блеснула скрытая тревога, так как даже он сам прекрасно понимал, что такие вещи редко остаются тайной надолго. Так началось восстановление, тонкое, осторожное, с чувством, что каждая инъекция, каждая проверка может либо вытащить человека из лап смерти, либо пробудить в нем то, что нельзя будет потом удержать. И в первые часы, пока медицинская капсула слегка покачивалась на своих амортизаторах, и жилы света в его коже еще мерцали, все, кто наблюдал, уже знали, что все это отнюдь не мелкая аномалия. Это начало новой главы, где человек и стихии шли рядом, и где их дом стоял перед выбором. Сделать из него сокровище или трофей? Гуманность ли победит или... «Политическая жажда власти». Большая и роскошная каюта была залита мягким золотистым светом светильников, будто специально подобранным для того, чтобы помочь телу и душе отдохнуть. Воздух в этом помещении был пропитан тонким ароматом лечебных трав, смесью эльфийской лаванды и цветков эйлиры, которые успокаивали сердце и очищали дыхание. Молодая эльфийка, лежавшая под тонким одеялом на огромной кровати, медленно открыла свои глаза, и первое, что она увидела, — силуэты двух врачей, один мужчина и одна женщина, склонившихся рядом с ее ложем. Их белоснежные мантии с плетеными серебряными рунами слегка мерцали в такт ее дыханию, а на запястьях светились магические браслеты контроля состояния. Она резко вздохнула, сердце болезненно сжалось и, мгновенно подхватив силы, попыталась сесть, Врачи осторожно потянули, чтобы удержать ее, но она, словно забыв о собственном теле, вырвалась, и в ее глазах на миг вспыхнул тревожный свет. Память вернулась внезапно. Перед внутренним взором возникло истерзанное, едва живое тело Кирилла, висящее на цепях в той проклятой игровой комнате. Вспомнив об этом, молодая эльфийка коротко вскрикнула пронзительно с болью и яростью. Ее тонкий голос сорвался на крик, полный ужаса. «Где он? Где Кирилл? Что вы с ним сделали?» Она хватала врачей за руки, почти дрожа, и требовала ответа. «Кто посмел его тронуть? Кто посмел?» Врачи растерянно переглянулись, но ничего сказать не успели. Двери каюты распахнулись, и в проем вошла Арианель. Ее шаги были быстрыми, но все же сохраняли достоинство. Годами отработанная осанка не позволяла ей показать, насколько сильным было ее внутреннее волнение. «Ты проснулась», — сказала она мягко, чуть приглушенным голосом, и подошла ближе. И сначала она присела рядом, взяла ее за руку, словно проверяя силу в пальцах. «Как ты себя чувствуешь?» Но Лироэль уже не могла скрыть своего отчаяния и гнева. Она рванулась, словно хотела вцепиться сестре в плечо. — Чувствую. Ты спрашиваешь, как я себя чувствую. Я привела его сюда сама. Я старалась. Я пыталась показать, что он может доверять мне. А вы все, все разрушили. Все. Ее голос сорвался в рыдание, но в глазах горела ярость. Кто-то посмел тронуть его, словно он вещь. Старшая сестра глубоко вдохнула, она не любила оправдываться, и обычно ей хватало одного взгляда, чтобы подчинить любого. Но сейчас перед ней стояла не подчиненная и не офицер, а ее собственная родственница, младшая из семьи, еще и в состоянии нервного потрясения. «Виновные уже наказаны», — произнесла она твердо, глядя прямо в глаза Лираэль. «Слышишь меня? Наказаны». «Та, что решилась коснуться его, понесет самую суровую кару. Ее ждет суд и смерть, когда мы вернемся домой. Она больше никогда не приблизится ни к тебе, ни к нему». Эти слова прозвучали холодно и окончательно, словно отсекли все сомнения. Но старшая сестра видела, что этого мало, поэтому добавила, чуть смягчив голос. «Этот, как ты его зовешь? Кирилл. Сейчас в медицинском отсеке. Его тело уже в капсуле восстановления». «Врачи делают все возможное. Он жив, слышишь? Жив!» Младшая эльфийка дрожала, слезы катились по щекам, но в ее взгляде мелькнула надежда. «Жив?» — она шепнула, словно боялась поверить. «Я должна его увидеть! Я должна убедиться сама!» Арианель крепче сжала ее руку, стараясь удержать от безумного рывка к выходу. «Ты еще слишком слаба. Врачи не отпустят тебя. Но я обещаю, как только он сможет открыть глаза...» Ты будешь рядом, я уже распорядилась. В каюте воцарилась тишина, лишь ее всхлипы и тихие шелест травяных курильниц нарушали спокойствие. В этот момент младшая эльфийка впервые позволила себе поверить словам сестры и впервые осознала, что Кирилл, странный человек, стал для нее чем-то большим, чем просто объект задания». Старшая сестра внимательно всматривалась в лицо младшей, пытаясь прочитать, что именно в ее душе сильнее сейчас – страх или злость. Она знала ее с детства. Эта девочка никогда не умела сдерживать эмоции. И именно в этом была ее слабость и ее сила. Слезы, дрожь в руках, хриплое дыхание – все говорило о том, что Лираэль вот-вот сорвется и пойдет сама в медицинский отсек, даже если для этого придется оттолкнуть врачей или сломать собственное тело. Такое она точно допустить не могла. Арианель глубоко вдохнула, расправила плечи и, подняв руку, легко коснулась браслета связи на запястье. Серебристые руны вспыхнули, и в воздухе между ними с легким звоном открылась голографическая проекция. Воздух заискрился, сплетаясь в магическую сеть, которая тут же переплелась с технологической матрицей проектора, встроенного в стены каюты. На глазах младшей, словно туман, развернулась прозрачная завеса, и перед ними ожило изображение, прямая трансляция из медицинского отсека. Картина, возникшая в воздухе, ударила ее словно ножом в сердце. В центре помещения возвышалась восстановительная капсула, высокая, почти до потолка, окруженная кольцами арканотехнологических технологических стабилизаторов. Кристаллы, встроенные в ее основание, светились мягким голубым светом, будто пульсируя в такт слабому сердцу пациента. Полупрозрачная оболочка капсулы открывала вид внутрь и младшая сестра невольно прижала ладонь к губам, сдерживая вскрик. Там, в вязкой жидкости, неподвижно лежал Кирилл. Его тело все еще было покрыто множеством глубоких ран, хотя на глазах некоторые уже затягивались тонкой серебристой тканью магической регенерации. Лицо казалось мертвенно-бледным, губы чуть приоткрыты, дыхание почти незаметно. Металлические обручи-датчики Охватывали его грудь, виски и конечности Непрерывно сжимая показатели И подстраивая режимы восстановления Но самое страшное Это странные световые линии Которые проступали на его коже Казалось, что прямо под кожей живут потоки энергии То вспыхивающие, то угасающие Они переливались в цветах стихий То алым, как пламя То бирюзовым, как вода То изумрудным, словно живая листва, то серым, как камень. Иногда эти линии рвались, словно ломая ритм, и тогда вся капсула вздрагивала, а стабилизаторы вспыхивали тревожным светом. Врачи, что дежурили у пульта управления, были напряжены. Одна из целительниц что-то быстро диктовала магическому интерфейсу, внося коррективы. Другой, более пожилой медик, лишь покачал головой, и в этот момент в трансляцию прорвалась его реплика. «Мы не можем классифицировать его как человека обычного типа. Система называет его несовместимым объектом, но он, он все же человек. Структура ДНК человеческая, только измененная первородными стихиями до неузнаваемости». Эти слова прозвучали так ясно, что младшая сестра не выдержала и вскрикнула. «Он человек!» — голос Лираэль едва не сорвался, и слезы вновь хлынули по ее щекам. «Он мой! Я привела его! Как вы можете говорить так, будто он вещь!» Она встала с ложа, почти пошатнулась, но старшая сестра вовремя подхватила ее под локоть. «Смотри!» — тихо, но твердо сказала она, слегка наклонившись к уху младшей. «Он жив! Ты видишь? Он дышит! Его сердце бьется!» «Все эти странности, они не убьют его, а сделают сильнее». В этот момент в капсуле ярко вспыхнула полоса красного света, словно огненный узор пробежал по всему телу Кирилла. Стабилизаторы застонали, одна из рунных матриц треснула, но затем свет постепенно угас. Жидкость вокруг тела закипела пузырями, и лишь после долгой минуты поверхность снова успокоилась. Врач в проекции тяжело выдохнул, вытирая пот со лба. «Этот мальчишка, он слишком живуч, даже для полукровки или артефактного эксперимента». Младшая сестра прижала руки к груди, всхлипывая, но в глазах ее уже не было той паники, что прежде. Там появилось другое чувство, острое, почти болезненное желание защитить его от всех. Старшая сестра заметила это и, слегка сжав ее плечо, холодно произнесла, «Теперь ты понимаешь, почему я не позволю никому больше приближаться к нему, ни одной подруге детства, ни даже нашим. Этот мальчишка — твоя слабость, а одновременно — твой шанс, береги его». В проекции Кирилл оставался неподвижным, но легкое движение груди, едва заметное в такт дыханию, стало для младшей эльфики самым важным доказательством того, что он точно был жив. И она больше не позволит никому это отнять. Лираэль все еще дрожащая от воспоминаний и увиденного через проекцию, едва дождалась, когда врачи отпустят ее из собственной каюты. Она вырвалась из-под опеки служек и почти бегом направилась к медицинскому отсеку, несмотря на уговоры старшей сестры подождать. Для нее это уже не имело значения. В голове молодой эльфийки гремела только одна мысль – она должна быть рядом с Кириллом любой ценой. Когда двери отсека раскрылись, охранницы в серебристых доспехах мгновенно перегородили ей путь – Руны на их броне засветились тревожным светом, фиксируя эмоциональное возбуждение, Лираэль. Госпожа Лираэль, как можно нейтральнее начала одна из них, стараясь говорить как можно мягче. «Вход вам запрещен. Внутри проходят процедуры стабилизации. Ваше присутствие нарушит протокол безопасности». Девушка вспыхнула, как сухой лист от искры. «Протокол?» — ее голос тут же зазвенел, сорвавшись в крик. «Этот человек был со мной! Я привела его! Вы и ваши протоколы едва не убили его, когда бросили в карцер! А теперь вы смеете утверждать, что мне нельзя быть рядом!» Она шагнула вперед. Глаза полыхнули ярким эльфийским светом, в них горела смесь страха и ярости. Охранницы слегка попятились, не столько из страха перед ней, сколько из уважения к ее статусу. Но приказ был строг. «Госпожа!» — вступила в дело вторая из стражей, немного понизив голос. «Вы должны понять, что объект...» Она слегка замялась, уловив ее злобный взгляд, и поспешно поправилась.